Евгений Венский. Остались лозейки. Дождались мы светлого мая. Цветы и деревья цветут. И длань на печать поднимая, законы с угрозой ползут. Спокойно ложись на полати и лапу блаженно соси. Вот новый закон о печати. смеряющие резвыст Руси заснут ли возьмут цель за лапу умрёт ли навеки печать опять не придётся с отрапу вторые законы писать заплачет бедняга издатель редактор поплачет за ним за ним канавод подстрекатель передави кананим заплачут политики кучи забыв вызывающий тон Повоет безрив мысозвучный, строчащий в стихах фельетон, корректор заплачет, читатель, читатели в сват и свояк, читатели в дальний приятель и ближний читатели в враг. Там все предусмотрено строго. Кружится кругом голова. Но все ж по пущениям Бога останется пресса жива. И будет сильна и здорово, ее не покроет кора. Читателя кот и корова забыты в законе. Ура! В законе о них не пол слова. О как еще много свобод! Читателя кот и корова доставит немало хлопот.